За разлившуюся озерину попадали кто как мог, кто на лодке, кто на ребячьем плотике, а кто посмелее подол в зубы и в брод. В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек. Черные черяты, еще не успевшие передохнуть после тяжкого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей. Так бывает каждую весну. К первому проходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому как и весна-то на пиненьке. Начинается с прихода пароходов. С той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастает белыми штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой, марянкой, да душистыми ящиками с чаем и сладостями. В этом году никто не ждал даров из раха ангельска. Пенижские подзолоды с Упси, вот уже который год подкармливают отощавший город. Мало было надежды на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, когда только что кончилась война? Но давно-давно не видал Пикашинский берег такого многолюдия. Ребятишки, девки, бабы, старики, все, кто мог, выбежали к реке. Пароход из-за мыса не показывался долго. Костерик, наскоро сложенный из непросохшего еще хвороста, не разгорался, и люди, чтобы согреться, жались друг к другу. Наконец у того берега Под красной отвесной щелью ледяниста сверкнул белый нос. "Кура, кура!" закричали с насмешкой ребята, явно разочарованные тем, что вместо двинского богатыря-красавца к ним бредёт маленький местный тихоход, который был построен финнскими купцами в володиными ещё в начале века. Пороход с трудом подавался вперёд. густо разбрасывая летучие искры по реке. Быстрым течением его откидывало к тому берегу, пенистая волна задирала нос. И уныло-уныло выглядели грязные, из свинцового цвета бока, все еще по-военному размалеванные в черные полосы. Но голоса своего курьер за войну не потерял. пронзительно, молодо закричал он, подходя к берегу, будто весенний гром прокатился над головами людей. И как тут было удержаться от слезы? В войну помогал, можно сказать, жить, помогал курьер вот этим самым своим гудком. Бывало, в самые черные дни, как заорет, как раскатит свои языки да рыки над деревней. Сразу посветлеет вокруг. Ворвариняшина с молодыми бабоньками едва приткнулся проход к берегу, вцепилась в старика капитана, единственного мужчину на проходе. Чего мужиков ты не везёшь? Разве не был тебе наказа? Смотри, и в другой раз с пружиньком придёшь, своего оставим. Ха-ха-ха! Что с ним делать-то? Тут кто-то крикнул. А вон-то. Вон, ты вон ещё один проход. Пароход этот плот с сеном плыл сверху, круто, как щепку, вертело его на излучи не повыше деревни. И два человека, навалившись на гребь, длинную жердь с лопастью, вделанную в крестовину, отчаянно вогребали к Пикашинскому берегу. Да ведь это наши, не как наши, сказала Варвара. Кабыть Мишка с Егоршей, его, его Мишкину шапка «Видишь как? Лиса красная! Это не с ручьев! Из лесу едут!» Бабы заволновались. Пристать к Пикашинскому берегу в половодье можно только в одном месте, у глиняного от логового спуска. Там, где сейчас стоял курьер. «Отваливай!» — разноголосо закричали они капитану. «Не видишь, разве люди к нам? Отваливай, отваливай, поимей совесть!» И капитан Чертыхайс уступил, отдал команду сниматься. Плод с сеном впритык под самым боком прошел у разворачивающегося парохода. Пряслинский дом с реки не виден. Амбарда под клет с разросшейся черемухой спереди. И Михаил увидел свой дом, когда уже поднялся с возом в гору. Вот клет бревенчатая надстройка над погребом. Изба была новая, с пёстрыми стенами. Квалил избу прошлой осенью перед самым его отъездом в лес. Квалил в тротях, из старья новых брёвен хватило только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца. Один угол увело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу. А, в общем, тепло в стенах держалось, и пряслины, намерзнувшись в старой развалюхе, нахвалиться не могли новой избой. Засмотревшись на красный флажок, вывешенный на углу избы, Михаил не заметил, как лошадь поравнялась с окошками. «Тру!» — закричал он, и кинулся догонять воз. Да ещё раньше, чем он подоспел к лошади, её перехватила мать. Вернулся. А мы ждём, ждём. Заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном. Так я уже рада. Приподняв кверху худое, обветренное лицо, Анна старалась заглянуть сыну в глаза, но взгляд Михаила скользил поверх её головы, и она, виновато посмотрев на разобранную и изгрыз перед завулка, сказала: "На той неделе это на воз возили. А за дворков подъехать не могли. Там через ворота хоть на тройке скачи. Да уж так получилось, не додумали. Всё вы не додумали. Как бы сами огороды запирали, не бысть додумали. А это что? Закричал Михаил Кивай на свалку за крыльцом. Руки отпадут на поле выплеснуть. Несколько смягчился Михаил, когда телега с сеном подошла к двору. Даже остановился на какое-то время. словно прислушиваясь к тому, что делается там у Звездони с заржанными, почерневшими за зиму снопами, которыми для тепла были заставлены ворота двора. Но Звездоня не догадалась подать голос хозяину, и за нее ответила мать. «Скоро. Все, ладно, скоро опять с молоком будем. Две недели осталось. Не ошибаешься? Да нет, и сама, и Степан Андреянович высчитывал так по срокам». Сено и солому на поветь до прошлой осени пряслины поднимали по взвозу, привячитому настилу, а осенью, когда Михаил был уже в лесу, взвоз обвалился и корм с тех пор носили на руках. Однако Михаил сейчас нашёл другой выход. Откидал от задней стены двора кряжи и телегу поставил так, что сено можно было перекидать вилами прямо с телеги на поветь. Анна, пока он распутывал веревки на вазу, докладывала о семейных делах. Лизка с Татьяной на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой. «Тот я гляжу, нету их у реки», — сказал Михаил. «Все ребята у реки, а наших нету». Просились, слезно молили, хотим к пароходу. Да я говорю, что вы, где у вас совесть-то? Чем будете Мишу-то своего встречать? Беда тебя ждут. Только Миша один на уме. Ласи за кошек не понимают. Похвали их. Уж такие ёбы заботы, и мы с Лейской нынче ни троф, ни воды не знаем. Всё они переползли в третий класс. Переползут. А август и Михаил как-то встретилась, опасения говорит, не имею. А тот разбойник Анна отвела глаза в сторону. Михаил снял с воза берестяную корзину, с брякнувшим чайником спросил недобрым голосом. «Опять чего-нибудь натворил?» «Натворил». К учительнице в печь залез, кашу из крынки выгреб. Анна вздохнула. «Не хотел я тебя расстраивать. Да что, не скроешь?» «Ладно, иди, открывай, поверьте», — сказал Михаил. Здвинув к переносице бровь, он тяжёлым взглядом обводил задворки деревни. С какой радостью он плыл сегодня домой. Война кончилась, праздник небывалый, а тут не успел ещё ступить за порог избы, и старая верёвочка закрутилась. Фетька. Его давно уже не звали Федюшкой, был наказанием всей семьи. Ворюга повадки волчьи. А началось всё с пустяков: с кочежка капусты, с репки, с горстки зерна, который он начал припрятывать от семьи. Потом дальше, больший в чужой род полез. В прошлом году у Степана Андрианче 8 кг ячменной муки украл, весь до да, грамма поёк, выданный на страду. Люди понятно взбудоражились, кто, какой казнью казнить вора. А в это время рыжий дьяволёнок спокойно каждое утро как на работу отправлялся в пустое одечь и хлеб на задворках садился на чурак, специально для удобства принёс, и запускал руку в мешок. Так сидящему мешка на чураке и накрыл его лиской. И в кого он такой выродок? Снова в который раз задавал себе вопрос Михаил. Мать открыла ворота на повете, подала ему вилы. Вдвоем они быстро разгрузили телегу. Потом Анна спустилась к нему с гроблями и начала старательно сгребать сенную труху. — Брось, — сказал Михаил, — незавидное сено, осенщак. Осенщак — сено, поставленное осенью. «Что ты! Я вся рада! Без корма живем! Будет у людей зависти!» «Нашли чему завидовать!» «Мы с Егошей помучились с этим сенцом, будь оно проклято!» «Осенью собирали черт те где!» «А сейчас на себе через болото таскали! Ну-ка, попробуй!» «Михаил посмотрел вокруг, хмуро поджал губы!» «Когда надо, наших ребят никогда нету!» «Ты насчет лошади!» «Анна жива и предупредительно закивала!» «Не беспокойся!» Иди в избу, я отведу. И вдруг, взглянув в сторону колодца, всплеснул руками: "Да ведь там, кажись, они, разини, вот как росли, с ничего не видят". За первым колодцем на белой жерденой изграде, возле болота, и в самом деле торчали две серенькие фигурки, очень похожие издали на огородные чучела. "Чего, ворон ты считаете?" закричала Анна и замахал рукой. "Не видите, кто приехал?" Давай, давай, закричал Михаил, подзадоривая затрусившихся по дороге братьев. А ну, который быстрее. Печка и Гришка подбежали, запыхавшиеся, исхудющие, бледные, как трава, вырешив под поле. Даже бег не выдавил краски на худосочных лицах, хотя глазёнки их, устремлённые на старшего брата, сияли радостью. Они всё ещё были разительно похожи друг на друга. Так похоже, что даже на двор, как шутили в семье, бегали в одно и то же время. Дома их, конечно, не путали, а вот соседские ребятишки для удобства окрестили их по-своему. Года два назад Гришка рассадил верхнюю губу, напоровшись на гвоздь. И с тех пор Михаилу не раз приходилось слышать «Эй ты, половинка щербатая!» По шраму отличала их друг от друга и учительница. Августа Михайловна. «Молодцы у меня!» сказал Михаил и поощряюще потрепал того и другого по голове. «Перескочили, значит, в третий». Похвала старшего брата доставила близнеца в величайшее удовольствие. Они застенчиво переглянулись друг с другом, посмотрели на мать. «Чего принесли? Угощайте своего Мишу». «Петька и Гришка» с готовностью протянули берестяные коробки. В них на вершок, в перемешку с мусором, рдела мокрая клюква. Михаил взял по ягодине из каждой коробки, морща скользнув взглядом по тонким босым ножонкам по мокрому низу штанов. — Больше не бродите, но я к лешему. — Вот, погодите, война окончилась, в сапогах скоро ходить будем, а сейчас на конюшню быстро. Петька и Гришка, Не надо говорить два раза, живы вскарабкались на телегу, сели рядышком в передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше удалялась телега, тем всё больше казалось, что едет один человек. А может вот то, что они так жмутся друг к другу и помогло им выжить в это время, подумал Михаил. Он поднял руку, карту. Возвращайтесь скорей, чай будем пить. с хлебом с настоящим добавил он громко